Максим Шатам ⁇ Другой мир. Книга первая ⁇ Союз Трех. Читает актер Егор Партин. Часть первая ⁇ Буря. Глава первая ⁇ Первые ⁇ Знаки. Впервые ⁇ Мэтт Картнер столкнулся с ощущением сверхъестественного прямо перед рождественскими каникулами. В этот день он должен был заподозрить, ведь все шло наперекосяк, что надвигается нечто очень серьезное. Но даже если бы он вдруг ощутил это, разве смог бы он что-нибудь сделать? И представить, как все вскоре изменится, помешать? Конечно, нет, он только испугался бы, а страх — худшее чувство в чрезвычайной ситуации». В четверг, ближе к вечеру, в предпоследний день школьных занятий, Мэтт вместе с Тобиасом и Ньютоном отправился в Логово Дракона, специализированный магазин компьютерных игр, где продавались стратегии, стрелялки и много чего еще. Они вышли из колледжа и пошли по длинным улицам Манхэттена. Хотя Мэтту уже исполнилось 14, роста он был невеликого, так что ему давали не больше 12 Он обожал блуждать по этому городу между громадами сверкающих зданий. У него всегда было богатое воображение, и в моменты мечтаний он убеждал себя, что Манхэттен — это крепость из стали и стекла, и сотни ее башен защищают жителей от какой-то внешней угрозы. Он чувствовал себя рыцарем среди других, ожидая того дня, когда возникнет какая-нибудь сложная ситуация, которая раскроет все его таланты и совершенно не сомневался, что дело примет неожиданный оборот, столь же неумолимый, сколь и мучительный. «Для декабря совсем не холодно, заметили?» — произнес Тобиас. Тобиас был чернокожим подростком, тоже довольно низкого роста и очень активным. Говоря что-нибудь, он все время пристукивал ногой или жестикулировал. Однажды врач сказал, что у него гиперактивность, но Тобиас не верил». Его просто переполняла энергия. Вот и все. Он был на год младше своих приятелей, но настолько хорошо учился, что смог перепрыгнуть через один класс. И сейчас он вновь оказался прав. Метель, обычная для этого времени года, еще ни разу не случилась, и температура отказывалась опускаться ниже нуля. «Мы даже сможем поехать на каникулы вместе со скаутами вокруг Рокленд», продолжал он. «Жить в палатках в середине декабря», «Отвали ты со своими скаутами!» — буркнул Ньютон. Ньютон, в противоположность Мэтту с Тобиасом, был чересчур высок и коренаст для своих четырнадцати лет. Ему не недоставало немного худобы, которая отлично подошла бы к его небольшой голове. Тем не менее, Ньютон был отличным товарищем по компьютерным играм, почти бесценным, благодаря своей фантазии и дару воображения. «Да ладно, реально уже два года снега почти нет!» — настаивал Тобиас. Это все загрязнение, точно говорю. Они на всю планету влияют. Угу. Кстати, от чего вы ждете на Рождество? Поинтересовался Ньютон. Лично я новую Xbox и к ней Oblivion. Обожаю эту игру. Я попросил палатку, такое, что типа разворачивается сама, когда вытаскиваешь из чехла. Ответил Тобиас. Плюс бинокль, чтобы наблюдать за птицами и World of Warcraft. Ньютон скорчил гримасу, как будто палатка и бинокль в этом списке были лишними. «А ты, Мэтт?» — спросил Тобиас. Мэтт шел, засунув руки в карманы черного пальто с развивавшимися по ветру полами. Его темные волосы подлетали вниз-вверх, то открывая лоб и щеки, то прикрывая их. Он пожал плечами. «Думаю, в этом году мне лучше ни о чем не знать. Я больше люблю сюрпризы, в них есть что-то волшебное». Сказал он неуверенно, словно сомневался в собственных словах. Тобиас и Мэтт дружили с начальной школы. И Тобиас догадался, что это Рождество много значит для друга. Родители недавно сказали ему, что разводятся. Сначала, а это случилось в конце ноября, Мэтт отнесся к новости философски. Мол, ну что ж, раз они так решили... Огромное количество его друзей и знакомых живут так же. Сегодня у отца, следующие семь дней у матери... Но потом Тобиас стал замечать, как с каждой новой неделей его друг раскисает все больше, наблюдая, как в прихожей одна за другой появляются коробки с вещами, упакованными для переезда, который планировался на начало будущего года. Играя в комп, Мэт становился все более рассеянным, а его оценки, и без того-то не очень, стали хуже некуда. Приближающийся развод родителей угнетал его. Не найдя, что ответить, Тобиас слегка похлопал товарища по спине. Они спустились по парк-авеню, свернули за угол, прошли вдоль железнодорожных путей, разрезавших городскую артерию надвое, и оказались в менее благополучном квартале. Мальчики знали, что их родителям не нравится, когда они сюда приходят. Тротуар был усеян мусором, а стены исписаны граффити. На перекрестке троица свернула на 110-ю улицу и почти добралась до логова дракона. Дома здесь были не такими высокими, но все равно не было видно солнца. Его скрывали здания. Все не смущали и пугали троих друзей. В этот момент Ньютон показал на грязную витрину магазинчика, покрытую слоем пыли. Над дверью чудом держалась вывеска «Базар Балтазара». «Ну что, парни, по-прежнему боитесь?» Мэт и Тобиас обменялись короткими взглядами. «Базар Балтазара» служил мальчишкам из колледжа местом, где они проходили проверку на смелость. Мало того, что сам по себе этот магазин выглядел отталкивающе, у него, к тому же, был страшный хозяин. Говорили, что старик Балтазар ненавидит детей и, не колеблясь, раздает им пинки под зад. Это породило множество легенд. Давно ползли слухи, что в базаре постоянно происходит что-то странное. Никто в это особо не верил, но и проверять не рисковали. Однако Ньютон спокойно зашел внутрь и через пять минут вышел обратно, совсем один, доказав, что не трусит». В этом был весь он. Позерство и напускное бесстрашие толкали Ньютона на разные ребячества. Мы вовсе не боимся, сказал Тобиас. Просто сама идея глупая. Испытание на храбрость, возразил Ньютон. Как ты можешь узнать, на что ты способен, не пройдя тест? Чтобы быть смелым, не обязательно совершать идиотские поступки. Раз так, докажи, что поступок действительно идиотский, что бояться нечего, и что ты настоящий мужик тобиос вздохнул. «Тут и доказывать не надо!» «Я знал, что ты не сможешь!» — прыснул со смеху Ньютон. Мэт шагнул ко входу. «Окей, мы с Тобиосом сходим туда!» Услышав свое имя, тобиос удивленно вытращил глаза. «Что ты... задумал?» — пробормотал он. «Раз вы вдвоем идете, — сказал Ньютон, — то должны что-нибудь оттуда принести». Тобиас нахмурил брови, дело принимало дурной оборот. «В смысле?» — переспросил он. «Вы должны провести Балтазара, принести оттуда что-нибудь, что угодно, но обязательно нужен какой-то предмет. И тогда, парни, можете считаться смельчаками, и вам от меня будет полный респект». Тобиас покачал головой. «Это так тупо!» Мэт стукнул его по плечу и увлек за собой через улицу по направлению к старой лавочке. «Ты что?» — возмутился Тобиас. «Нам не надо туда ходить! Ньютон кретин, если думает, что может нас заставить!» «Возможно, но, по крайней мере, тогда он отстанет от нас. Пойдем, ничего такого там нет». Тобиас шел рядом, нервничая, что ему предстоит сделать что-то, чего он боялся. Мэт решился на это, потому что его предки разводятся, и он уже не такой, как раньше, — думал он. «Это как с непогодой, все идет наперекосяк». Перед дверью базара Мэтт на мгновение остановился. Лавочка казалась такой старой, словно она стояла здесь с индейских времен. Зеленая краска, покрывавшая фасад, облупилась, обнажив изъеденные плесенью доски. Витрины были покрыты таким густым слоем пыли, что невозможно было угадать, проникает ли внутрь свет с улицы. «Мы можем сказать, что магазин закрылся!» В последний раз с надеждой в голосе попытался отговорить друга Тобиас. Мэт покачал головой и взялся за дверную ручку. Скрипнув, дверь отворилась, и они вошли. Деревянные стеллажи возвышались вдоль стен и перегораживали большую комнату, превращая ее в лабиринт. Сотни, тысячи предметов составляли невообразимую смесь. Безделушки, пресс попье в виде статуэток. Фальшивые драгоценности, столь же древние, как и сам магазин, книги в потрескавшихся кожаных переплетах, засушенные насекомые, пригвожденные булавками к дну прозрачных коробок, почерневшие картины, кривоногая мебель, сплошь покрытая впечатляющим слоем пыли, которую никто не вытирал, наверное, уже лет сто. «Но самое поразительное здесь», — подумал Мэтт, — «это освещение. Единственная лампочка без абажура, затерявшаяся в этом лабиринте, освещала только небольшую часть лавочки». Все остальное было погружено в таинственный полумрак. Нет, реально пора выбираться отсюда. Беспокойно прошептал Тобиас, взглянув на потолок. Не говоря ни слова, Мэт обошел первый ряд стеллажей, на которых были едва видны коллекции марок, бабочек и наполненные разноцветными шариками склянки. Они-то и привлекли внимание Тобиаса. Мэт продолжал разглядывать комнату, где, кроме них, казалось, больше никого не было. Базар выглядел бесконечным. Тут мальчику показалось, будто из глубины магазина до него донесся шепот. Тобиас схватил его за руку. «Слушай, надо на самом деле отсюда смываться. Пусть лучше Ньютон будет считать меня трусом, чем я украду отсюда хоть что-то». «Мы ничего не будем красть», — ответил ему Мэт, продолжая идти дальше. «Ты ведь знаешь меня, я не такой». «Тогда куда ты пошел?» — в отчаянии спросил Тобиас. Однако Мэт, двигавшийся на таинственный шепот, ничего не ответил. Молчание друга поразило Тобиаса больше, чем атмосфера, царившая в лавочке. Он замолчал, раздираемый одновременно страхом, который подталкивал его к бегству, и восторгом от множества шариков, слабо сверкавших через стекло какой-то банки. «Сколько их там? Может быть, тысяча или две?» «Не угадаешь. Некоторые переливаются фиолетовым и оранжевым цветом, другие — черным и желтым, напоминая глаза монстра». Вдруг Тобиас сообразил, что друг уже довольно далеко от него, и, не желая оставаться в одиночестве, направился следом. Тут ему показалось, что шарики наблюдают за ним. Тобиас вскрикнул и приблизился к полке. «Ничего. Шарики лежали неподвижно». «Значит, показалось. Просто оптический обман, реакция мозга на испуг. Ничего не происходит. Все в порядке. Это место — плод бредовых фантазий. Все хорошо». Тобис поспешил за Мэттом, свернувшим за стеллаж со старинными книгами. Мэт двигался вперед по неровному полу, шепот впереди становился все более явным. Голос произносил слова с хорошо сдерживаемыми интонациями. Он был похож на голос диктора, читающего новости по телеку. Двигаясь вглубь магазина, Мэт размышлял о том, что оказался здесь не случайно. В другое время он бы ни за что не принял вызов Ньютона. Сделал бы вид, что не понял намека приятеля или не расслышал его слов. Мэт умел избегать подобных глупостей. У него было чутье на то, что следует делать и чего делать не стоит. И в этот раз он твердо знал, что происходящего желательно было избежать. Почему? На протяжении дней и недель он чувствовал... «Скоро что-то произойдет». С тех пор, как отец сообщил ему, что собирается переехать в другой квартал, и первое время они будут видеться нечасто. Пока все не образуется, Мэтт мог бы жить с ним, если только мама не будет против. Последняя фраза Мэтту понравилась меньше всего. На следующий же день мать завела с ним похожий разговор. «Они будут жить вместе, если только не воспротивится папа». «Вообще его родители были абсолютные противоположности». Мама была больше из деревни, а отец же был стопроцентным горожанином. Она — жаворонком, он — совой, ну и так далее. То, что они прежде называли взаимодополняемостью, внезапно стало причиной их разрыва. Они превратились в день и ночь. Конечно, у них был Мэтт, их общее солнышко. В свои четырнадцать мальчик сразу же понял, к чему все идет. Началась война за его любовь и доверие. Несколько его друзей прошли через подобные испытания через этот кошмар. «И кто сказал, что слишком много любви — это хорошо?» — раздраженно думал Мэт. «Родители типа расстаются ради него, поскольку очень его любят. Мальчик чувствовал, что перестает быть самим собой, теряет себя, собственные реакции казались ему странными. Он поступал не так, как тот Мэт, которым он всегда был. И в этот магазин он попал не случайно». С каждым шагом Мэт все сильнее ощущал, что делает то, чего надо было бы избежать. Но ему хотелось сделать что-то такое, добавить в семью немного хаоса, совершить глупость, которая отразится и на родителях, и на его отношениях с ними, заставить их страдать так же, как они заставляют его страдать вот уже целый месяц. Мэт и сам удивился, насколько явно отдает себе в этом отчет. «Зачем я так поступаю?» Во всей этой истории только один кретин — я, и на мгновение у него возникло искушение развернуться и уйти. Но не тут-то было. Неожиданно для себя он оказался возле двери в подсобку, рядом с которой располагался старинный прилавок из вишневого или красного дерева. Поверх него лежала тяжелая черная мраморная доска. За прилавком, слушая портативный радиоприемник, сидел старик с тонким длинным носом, почти лысый, если не считать двух седых прядей волос над душами. Старик сильно наклонился вперед, отчего казалось, будто он приклеился лбом к прилавку, а его маленькие очки с прямоугольными стеклами съехали на кончик носа. Он повернулся в сторону Мэтта, сделав движение одной лишь головой, при этом тело его оставалось совершенно неподвижным, и с подозрением смерил Мэтта взглядом сверху донизу. «Чего надо?» — спросил он хриплым голосом. «Этот тип как будто из фильма», — удивленно подумал Мэтт, не ответив на вопрос. «Ну, я тебя спрашиваю», — настаивал старый Бальтазар без малейшего намека на вежливость. «Я... я хотел бы что-нибудь у вас купить». «У меня?» Мэтт ощупал карманы джинсов в поисках денег и вытащил шесть однодолларовых купюр, составлявших все его состояние. Он показал деньги старику. «Что у вас есть за шесть долларов?» Бальтазар нахмурился, и его маленькие черные глазки стали еще уже. Казалось, он сейчас взорвется от гнева. «Ко мне приходят, когда хотят отыскать что-нибудь драгоценное!» — грозно сказал он. «Где, по-твоему, ты находишься?» «В... магазине», — запинаясь, ответил Мэтт. Бальтазар вскочил со стула. Он был одет в просторный шерстяной серый халат поверх костюма, который был таким же пыльным, как и вся лавочка. Положив ладони на мраморную стойку, Балтазар перегнулся через прилавок и заговорил, глядя Мэтту прямо в глаза. — Каков наглец! Я предлагаю своим покупателям бесценные вещи, а ты спрашиваешь, что у меня есть за шесть долларов? Со мной такие штуки не проходят, у меня не такой магазин. Мэт почувствовал, как страх наполняет его, он захотел поскорее выбраться отсюда и уже начал отступать, как вдруг заметил под локтем у старика странное движение. Мальчик успел разглядеть лишь коричнево-черный блестящий кончик хвоста, скрывавшийся в складках ткани. Мэт разинул рот. «Неужели змея?» Она обвелась вокруг руки этого сумасшедшего прямо под халатом. «Да, самое время убираться отсюда». Но в этот момент за его спиной оказался Тобиас. Балтазар заметил второго подростка, и его челюсти так и защелкали. Старик уже явно был в гневе. «Вы что, пришли сюда компанией, сопляки?» — закричал он. Увидев, как Балтазар огибает прилавок, направляясь к ним, Тобиас не смог удержаться и застонал от страха. Когда Балтазар оказался прямо перед ними, Мэт отступил на два шага назад. То, что он увидел, заставило кровь застыть у него в жилах. Змеиный хвост, размером с хороший баклажан, выглядывал у старика из-под халата. Едва показавшись, хвост исчез, словно его обладатель понял, что был кем-то замечен. Мэт услышал, как Тобиас заторопился к выходу. «Немедленно идите отсюда!» Мэт попятился назад, но Балтазар был уже близок к нему. Потом резко развернулся и бросился бежать между высокими стеллажами. Он добрался до двери как раз тогда, когда она захлопнулась за Тобиасом. Просачивающийся в щели дневной свет казался далеким, почти нереальным. Мэт нажал на ручку и, остановившись на пороге, сам не зная зачем, еще раз обернулся, чтобы посмотреть на Балтазара. Стоя в полумраке, старик тоже смотрел на него. И, закрывая дверь снаружи, Мэт увидел на его губах довольную улыбку. В последнее мгновение мальчик ясно различил раздвоенный язык, высунувшийся изо рта Балтазара, трепещущий, змеиный. Язык